Глава седьмая. Речь о Великом. В старину Шунь имел намерение охватить древность и современность, но не преуспел в этом. Он сумел лишь стать Ди правителем. Юй имел намерение стать Ди, но не преуспел в этом. Он сумел лишь исправить нравы диких племен. Тан имел намерение продолжить дело Юя, но не преуспел в этом. Он сумел лишь привести к повиновению четыре пограничья. Уван имел намерение стать вровень с Таном, но в этом не преуспел. Он сумел лишь идти путем царей. Пять графов Бо имели намерение продолжить дело трех царей, но в этом не преуспели. Они сумели лишь стать повелителями Джухоу, князей. Конфуций и Моди имели намерение утвердить в мире великое Дао, но в этом не преуспели. Они сумели лишь сделать известными свои имена. Так что даже когда великий долг не имеет успеха, все же некие свершения есть. В записях династии Ся говорится: доблесть Дэ сына неба всеобъемлюща и всепроникающая. Она духовна и в радных, и в мирных деяниях. По внимание должно быть уделено служению. Истинное служение ⁇ есть служение великой цели. Когда земли обширны, в них водятся такие звери, как Чансан, Бутин, Диу, дюнди Тянди и Буджоу. Когда горы велики, В них водятся тигры, барсы, медведи, обезьяны и мартышки. Когда воды глубоки, в них плавают большие и малые драконы, черепахи, крокодилы, угри и осетры. В записях династии Шан говорится, «В храме предков пяти поколений можно видеть чудеса. У властелина десяти тысяч колесниц», Могут быть удивительные замыслы. В пустом пространстве не может быть озер. В колодце не может завестись большая рыба. В молодом лесу не вырастет высокое дерево. При любых замыслах о вещах, дабы они свершились, следует исходить из великого, многого и долгого. Тогда в них можно поверить. Конфуций рассказывал. Ласточки борются из-за удобного места под крышей дома. Молодые и старые кормят друг друга из клюва и весело щебечат вместе. Они считают себя в безопасности, и даже когда дает трещину дымовая труба, огонь начинает лизать балки стропил, ласточки, тем не менее, ведут себя по-прежнему. В чем же причина? в том, что они не знают, что беда скоро постигнет их самих. Среди подданных мало кто превосходит в разуме этих вот ласточек. И вот эти подданные, продвигаясь в рангах и жаловании, приобретая богатство и знатность, собирают отцов и сыновей, старших и младших братьев и своих родственников в одном государстве, весело щебечут вместе но алтари земли и проса уже под угрозой. Дымовая труба совсем рядом, но они до последнего момента этого не сознают, ибо рассудок их ничем не отличается от рассудка ласточек. Поэтому говорится, когда в мире великая смута, ни одно государство не может оставаться в безопасности. Когда охвачено смутой целое государство, в нем ни в одной семье не будет покоя. Когда смута в семье, ни один ее член не может быть в покое. Поэтому и говорят, что для того, чтобы привести в порядок малое, нужно, чтобы в порядке было большое. Чтобы большое было в безопасности, нужно, чтобы в безопасности было малое. Только лишь когда большие и малые, благородные и ничтожные полагаются друг на друга, способны они все вместе достичь радости. Но для того, чтобы утвердить в порядке ничтожных и малых, необходимо начать с благородных и великих.